глава 11 злой старик нет горя которого нельзя перенести так говорят старые люди и я с помощью моего милого орничо перенес свое горе он ежеминутно ободрял и поддерживал меня может быть сеньор т о м а з о был прав говорил он и тебе действительно еще рано пускаться в такое плавание Мы вернемся в Геную, чем несказанно обрадуем нашего доброго хозяина. Тит Тобьянки — честный человек, и, конечно, возвратит сеньору т а м а з у сундучок с платьем и деньги за твой проезд. А так как мы уже повидали свет, то теперь хозяин, возможно, пошлет нас куда-нибудь по своим делам. Эрничо так убедительно меня уговаривал и так удачно смешил, что я начал считать себя... совсем уж не столь несчастным, как это мне казалось в первую страшную ночь в Паласе. Последние дни июля стояла прекрасная погода. Дул благоприятный ветер, но адмирал отложил отплытие флотилий на пятницу, третье августа, ибо пятница, сказал он, это день благоприятный для всех начинаний. поэтому мы с Орничо решили дождаться отплытия, а затем договориться с кем-нибудь из прибывших из Генуи, чтобы нас взяли в обратный путь. Капитан-венецианец взялся нас доставить в Италию, но отплывал он 25 июля, и так как других кораблей не было, мы договорились отправиться с ним, не дожидаясь отплытия флотилий. Как часто бывает в таких случаях, когда миновала надобность в матросах и лоцманах, и экипаж из к а д р ы был подобран, к адмиралу стали обращаться различные люди с предложением своих услуг. Здесь побывали и дряхлые, разбитые болезнями старики, и пылкие юноши, и люди, вполне пригодные для путешествия. Для всех у адмирала был один ответ – Божьей милостью у меня уже имеется команда, и больше людей мне не понадобится. Поэтому, когда однажды к нам постучался сгорбленный старик, я, взглянув в его красные слезящиеся глаза, сказал, «Адмиралу не понадобятся ваши услуги, отец, идите с миром». Старик грубо оттолкнул меня и открыл дверь. Мы с о р н и ч у до прихода старика сидели на пороге и чинили плащи, но тотчас же встали и вошли вслед за ним. Увидев старика, адмирал велел ему остановиться у порога, а нас выслал из комнаты. Спустя минуту он вышел на крыльцо и приказал нам оставить работу, перейти на другую сторону улицы и ждать его зова. Для того, чтобы наши плащи не унесло ветром, мы положили надежду камни. Сами перешли улицу и сели на ступеньках, следя за окнами адмирала. Почти тотчас же м и с с и открыл окно и крикнул, «Эй, мальчик, как тебя? Франческо Рупи, ступай сюда!» Я думал, что слышался, так как никогда до этого господин не называл меня по имени. Стремглав кинулся я на его зов. Когда я вошел в комнату, старик стоял на том же месте, а адмирал в волнении большими шагами ходил по комнате. Щеки его были багрового цвета, а волосы, которые в палосе он отрастил до самых плеч, летали за ним по комнате точно пламя. — Мне помнится, что ты умеешь чертить морские карты, — сказал мне адмирал. — Разверни карту, — обратился он к старику. Тот тряхнул свиток, развернувшийся почти до полу. — Сможешь ли ты перерисовать такую карту? — спросил адмирал, не скрывая своего восхищения. Я бросил беглый взгляд на карту. Да, она была достойна восхищения адмирала. Вся она была вычерчена с тщательностью гравера. Надписи были сделаны красивым крупным шрифтом. Краски были такие нежные, что она походила на картину. — Я могу ее перерисовать, м и с с и р ответил я. Но такой труд отнимет много времени, так как здесь полно надписей. «Надписи меня не интересуют», — возразил адмирал. «Европу перерисовывать не надо. Мне нужны все обозначения, начиная от острова святого Брандана до Катая, и все эти водные течения, и всюду точное обозначение широт и долгот. Садись сейчас же за работу и сделай ее как можно тщательнее». Я заплачу т е б я так, что ты останешься доволен. Примечание. Остров Святого Брандана, легендарный остров. По преданию, ирландский аббат Брандан с тремя тысячами монахов в поисках святой земли высадился на этот остров. В ясную погоду многие моряки видели этот остров к западу от Азорских островов, но он всегда исчезал по мере их приближения к нему. к а т а й Так своих записках Марко Поло называл Китай. Конец примечания. «Мессир-адмирал», — возразил я, — «я не успею кончить работу, потому что мы сговорились с капитаном, который отплывает на рассвете». Адмирал молча опять зашагал по комнате. «Подходят вам мои условия, адмирал?» — спросил старик криплым голосом. «Если да...» Я оставляю карту и ухожу. — Подожди, — крикнул адмирал, — повтори, что ты сказал, мальчик. — м и с с и р адмирал, — сказал я, сам удивляясь своей смелости, — хорошо, я не уеду в Геную. Я сяду сейчас же за работу и не отойду от нее, пока не закончу карты, но мне не н у ж н о платы. — м и с с и р адмирал, — воскликнул я, складывая руки, как на молитве. «Возьмите меня с собой в плавание!» Адмирал внимательно посмотрел на меня. «Ты так сильно хочешь поехать?» — спросил он. «Решайте сейчас, адмирал», — сказал старик. «Мне надоело ждать. Капитан Пинсон сегодня даст мне такую же цену». «Молчать!» — крикнул адмирал. «Карта моя!» Он продолжал ходить по комнате. «Я возьму тебя», — произнес он, наконец, как бы в раздумье. «Мне самому уже трудно обходиться без услуг о р н и ч о Да и ты, может быть, мне пригодишься в пути». «Будет все так, как мы договорились», — повернулся он к старику. «Иди с миром. До отъезда я с тобой расплачусь». Старик положил карту на пол и, прихрамывая, вышел из комнаты. «Теперь слушай меня внимательно», — сказал адмирал. «Ты никому ни слова не должен говорить о карте. Я запру тебя здесь, на замок, и тебе никто не будет мешать. Окончив работу, ты немедленно бросишь в огонь карту старикам, а руки хорошенько вымоешь. Пол, где лежала карта, место, где стоял старик, дверь, которой он касался, также вымоешь горячей водой». Арничо, я пошлю в монастырь Ларабида за отцом настоятелем, и ты можешь работать на свободе. Арничо, тоже не должен знать о карте Мессир, спросил я. Никто из матросов и капитанов не должен знать, ответил адмирал. Арничо, мой слуга. Ему известны все мои дела. Вот в ящике пергамент, краски, т у ш и перо. все принадлежности для черчения. Я сам на досуге часто занимался этим искусством. Я тотчас же принялся за работу. Но как только на двери загремели засовы, и плащ адмирала промелькнул мимо окон, я тотчас же вскочил с места и принялся танцевать от радости. — Миленькая карточка! — кричал я, прижимая ее к себе и целуя. — Дорогая карточка! Ты принесла мне такое счастье, что я тебя сделаю очень красивой! Адмирал не вернулся ночевать, и я проработал всю ночь напролет. Мне не хотелось сжигать карту. Я бы предпочел оставить ее себе на память, но я не решил сослушаться адмирала. Я развел в очаге огонь и осторожно положил туда карту. Золотая с черным ободком полоска побежала по ней, но даже на пепле еще можно было разобрать очертания м а р и и и материков, и вот на моих глазах она побелела и распалась. Согрев воды, я вымыл пол, стол, дверь и умылся сам. Арнича только к вечеру вернулся из Ларабиды. Это большой монастырь, настоятель которого Дон Хуан де Марачена интересуется предприятием адмирала. Арнича побывал в библиотеке монастыря и с восторгом принялся мне рассказывать о книгах и картах, которые он там видел. Какова же была его радость, когда на его вопрос, для чего я понадобился адмиралу, я рассказал ему о перемене, которая произошла в нашей судьбе. Узнав о том, как тщательно я обмывал стол, двери свои руки, друг мой весело расхохотался. — Адмирал суеверен, как сицилианец, а тут еще эти монахи поддали ему жару, — сказал он. — Карта, вероятно, принадлежит какому-нибудь мавру или еврею или еретику, а господин боится соприкасаться с неверными. Адмирал возвратился в отличном расположении духа. «Я переговорил с сеньором Алонсо Пинсоном», — сказал он. «Тебе будет выплачено ж а л о в а н ь е вперед за четыре месяца, как взрослому палубному матросу. А поселитесь вы с Орничо напротив, в комнате моего секретаря, сеньора Марио де Компанилы. Ну, Орничо, доволен ты, что твой Франческо Рупи едет с нами?» Примечание. Команды кораблей того времени состояли из маринеру, обученных матросов высшей статьи и груметов, палубных матросов. К разряду груметов относились также и корабельные мальчики, юнги, так что, собственно, особых льгот для Франческо Адмирал не добился. Конец примечания. Пообедав, мы стали дожидаться сеньора Марио де Компанилу, чтобы перетащить к нему наше добро. Поднялся сильный ветер, вскоре перешедший в бурю с дождем. Так как со дня на день ждали отплытия, то всех крайне беспокоило состояние погоды. Хозяин два раза уходил и два раза возвращался, а секретаря все еще не было. Наконец, через окно мы заметили сеньора Марио, поднимающегося вверх по нашей улице, и тотчас же выскочили ему навстречу. Мы остановили его и под проливным дождем передали распоряжение адмирала. Синьор Марио нисколько не удивился и, пожалуй, даже был рад этому. Тут, стоя под л е в о двери, мы убедились, что секретарь адмирала, возможно, и ученый, но крайне странный человек. Подойдя с нами к двери, он сунул руку в карман, желая найти ключ. Ему попался вместо ключа клочок бумаги. Он тут же развернул его и стал читать вслух, при свете уличного фонаря. Это были итальянские стихи. Ветер поднимал плащ над его головой и закрывал лицо волосами. Шляпу он ради предосторожности держал под мышкой. Мы, сорничу, без плащей, терпеливо ждали, продрогшие и мокрые до костей. Прочитав стихи... Синьор Марио сунул руку в карман вторично. Вдруг вскрикнул, как женщина, наступившая на мышь, и немедленно выдернул руку обратно. В руке его что-то извивалось. — Ах, это ты, Бригитта? — вздохнул он с облегчением. — Бедняжка, я и забыл тебя покормить. Это была длинная голубая ящерица, каких много в окрестностях Генуи. В третий раз, засунув руку в карман и не найдя ключа, он, хлопнув себя по лбу, сказал, «А, ведь дверь-то я и не запер, так как ключ потерял еще третьего дня». Кроме секретарских обязанностей, адмирал полагал возложить на сеньора Дакомпанилу еще труды по собиранию и определению растений и злаков в Индии и на островах. а также по наблюдению за обычаями тамошних животных, птиц и рыб. Войдя в комнату секретаря, я убедился, что лучше нельзя было выбрать человека для этой цели. Столы, кресла и подоконники были завалены осколками разноцветных камней, засушенными живыми цветами, различными гадами, сохраняющимися в банках. На блюде посреди стола лежал, очевидно, забытый хозяином комок корней или засохших стеблей какого-то растения. — Приведите все это в порядок, — распорядился сеньор Марио, — и устраивайтесь поудобнее. Я немедленно схватил безобразный комок корней, желая выбросить его в окно, но сеньор Марио ухватил меня за руку. — Осторожнее, дружок! — Это иерихонская роза, привезенная из святой земли. Это самые чудесные растения из всех, какие мне только довелось видеть. Полагая, что сеньор Марио потешается над нами, мы с о р н и ч о переглянулись, а сеньор Марио налил в блюдо воды. Каково же было наше удивление, когда, убрав комнату и подойдя к жалкому комочку корней, мы увидели, что на наших глазах растение выпустило длинные ярко-зеленые побеги и распространилась по всему блюду. «Вот как природа бережет р а с т е н и я этого сухого и нищего края», — сказал сеньор Марио. «Оно как бы прекращает свою жизнь на время для того, чтобы ожить снова от одной капельки влаги». Это был день, когда я впервые услышал слово «природа». Примечание. Слово «природа», «натура» часто попадается в книгах того времени, но Франческо хочет сказать, что он впервые услышал слово «природа», употребленное вместо слова «бог». Конец примечания.